Ну, а что же сам гимназист Маяковский? Как он проявил себя? Каким он был учеником? Как вел себя и как успевал? Об этом сказано в автобиографии. Приготовительный, первый и второй. Иду первым. Весь в пятерках. Пока никаких проблем. Володя Маяковский не был робким мальчиком. И, тем не менее, Нина Прокофьевна... Готовившая его в гимназию, обратила внимание на одну удивительную, по ее словам, черту Володи, которая поражала не столько во время занятий, сколько значительно позже, когда он стал известным поэтом, сковывающую его трудно им преодолимую застенчивость. Это свойство натуры Маяковского замечали и другие люди, близко знавшие поэта. Среди гимназистов он стал заметен уже с первого класса. Вот как о нем вспоминает Васильев, классный наставник, лучше других педагогов, знавший своего ученика. Володя Маяковский резко выделялся из среды товарищей крупной фигуры, своей не по годам солидностью, одет он был всегда чисто и опрятно, Черта, сохранившаяся на всю жизнь Его большие серые глаза смотрели вдумчиво и пытливо Во время занятий он сидел тихо, внимательно слушая сообщаемый материал Часто обращался с вопросами Уроки готовил тщательно и основательно Во время уроков не отвлекался По предметам, которые я преподавал, он всегда давал хорошие ответы отличавшись обстоятельностью и логичностью. Отвечал он всегда неторопливо, спокойно, писал аккуратно, крупным, четким почерком. Общее впечатление складывалось о нем, как о мальчике, несколько скрытном, самоуглубленном, живущем своей внутренней жизнью. В целом он держался самостоятельно, с чувством внутреннего достоинства, собранно, сосредоточенно. Ученики любили книгу. К числу таких учеников относился и Володя Маяковский, по своему общему развитию стоявший значительно выше огромного большинства своих товарищей. Отнесемся снисходительно к этим с налетом педагогической формалистики, написанным строчкам. К тому же на них сказалось... Эмоциональное давление Маяковского поэта, ведь писались они по воспоминаниям давних лет и уже после его смерти. В некоторых моментах характеристика не вяжется с представлениями о Володе Маяковском, каким мы его знаем по воспоминаниям родных и близких. Трудно, например, представить его ни на что не отвлекающимся на уроках и так далее. Тут Васильев нарисовал портрет эткого идеального отличника, о каком мечтают учителя и какие, если и встречаются, то вырастают в невероятно скучных людей. Но есть в характеристике момент, который уже тогда верно подметил Васильев и которые получили развитие в характере зрелого Маяковского. Общий интерес к чтению — и, может быть, еще какие-то личные качества, связывали Володю с Виктором Демьяновичем, первым учеником класса. Они сидели за одной партой. Возможно, Володе импонировала сдержанность и самоуглубленность Демьяновича, его прилежание. Маяковского, однако, ни в коем случае нельзя представить совершенно неконтактным. Он был, как и большинство мальчишек, жизнелюбивым, иногда прямым и резким в отношениях со сверстниками, иногда нежным и заботливым, готовым прийти на помощь, был затейником в играх, в шалостях, но был и застенчив, особенно в отношениях с девушками. Даже с сестрой предпочитал не ходить рядом по улице, чтобы кто-то не подумал, что он завел знакомство с девушкой. Жизнь и учеба Володи в Кутаисе до поры до времени протекала так же весело и безмятежно, как и у большинства его сверстников. Однако скоро в этой жизни произошли события, наполнившие ее иным содержанием и оставившие след в душе юного Маяковского. Одним из таких событий, всколыхнувших всю страну, стала русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 года. Весть о ней мгновенно долетела до Кутаиса и тут же отозвалась в общественной жизни города, вовлекла в свою орбиту учащихся. Гимназисты и учащиеся реального училища сорвали чтение царского манифеста. Устроили обструкцию во время молебна. Такое возмутительное поведение учащихся вызвало жестокие санкции. Последовали аресты, исключение из гимназии, училища. В число исключенных попал и двоюродный брат Володи Миша Киселев. Возмущение учащихся достигло высокой точки. Забастовали мужская и женская гимназия реальное училище, духовные семинарии и епархиальное училище. Такого еще не бывало. Для подавления волнений был заключен союз жандармерии с руководителями учебных заведений. Конец 1903-1904 учебного года прошел в волнениях, в постоянном напряжении и конфликтах учащихся с гимназическим начальством и полицией. Но Володя успешно закончил первый и был переведен во второй класс. Семья Маяковских, между тем, испытывала материальные затруднения. Об этом говорит прошение директору гимназии, поданное Владимиром Константиновичем. «На самом скромном моем содержании, без всяких других подспорных средств, Мне приходится воспитывать на отлете от места пребывания троих детей, что при получаемых средствах страшно чувствительно. Прибегаю к благосклонному вниманию вашего превосходительства и прошу зависящего распоряжения об освобождении моего сына Владимира, воспитанника второго класса, от платы за право учения, при всем Представляю свидетельство о моем материальном обеспечении за номером 3860 В.К. Маяковский, 8 сентября 1904 года, село Багдады. В просьбе было отказано, так что Маяковским надо было строго соблюдать режим экономии, живя на отлете от кормильца семьи. Дошла одна весточка и о поэтической просьбе Маяковского. Это классный наставник Васильев вспоминает, как в 1904 году Володя показал ему маленькое стихотворение, тщательно переписанное крупным почерком, поразившее оригинальностью ритма. Других свидетельств о его поэтических опытах в эти годы нет». К концу 1904 года патриархальный Кутаис стали сотрясать события, значение которых выходило за рамки жандармско-полицейских забот. Кровавое воскресенье отозвалось и на окраинах России. В январе в Кутаисе прошли демонстрации учащейся молодежи. Конечно, был в этом элемент игры, связанный с риском, что всегда свойственно подросткам и юношам. А здесь протест еще провоцировался извне социал-демократами и изнутри репрессивной политикой руководства учебными заведениями. И учащиеся митинговали. В гимназии из ближайшего класса Извлекалась парта, которая становилась импровизированной трибуной. Самым пылким оратором был старшеклассник Шалва Нуцубидзе. Митинги электризовали учащуюся молодежь. Кутаистская гимназия вообще считалась во всем Кавказском учебном округе самой вольнодумной. Директора гимназии и реального училища, боясь беспорядков, добиваются отмены занятий. Учащиеся различными средствами выражают свое отношение к событиям в стране, срывают уроки, устраивают обструкции нелюбимым учителям, отказываются отвечать по закону Божьему, поют Марсельезу и другие революционные песни. В гимназии стали появляться прокламации — 14 февраля, когда из боязни крутых событий в реальном и гимназии оба учебных заведения были закрыты, прошла демонстрация, закончившаяся вмешательством казаков и полиции. Может быть, об этом, а может, о другом подобного рода столкновения демонстрантов с полицией. Маяковский годы спустя рассказывал грузинским друзьям. Казаки лупили нагайками... Меня со всеми. Здесь было первое мое крещение как революционера и агитатора. На учащуюся молодежку Таиса оказывала влияние социал-демократическая организация. Об этом говорит выпущенная ими в феврале 1905 года прокламация, в которой заявлялась поддержка РСДРП. Нетрудно догадаться, что социал-демократами же, имевшими свою тайную типографию, и была подготовлена и выпущена прокламация. Волнения из Кутаиса распространились на всю губернию, вовлекая учащихся чуть ли не всех учебных заведений. 13 марта Кутаиса губерния были объявлены на военном положении. В это время случилась замена губернатора. Правительство предприняло, с его точки зрения, хитрый маневр. На пост губернатора, по рекомендации наместника царя на Кавказе, графа Воронцова-Дашкова, был назначен Владимир Александрович Старосельский, пользовавшийся большой популярностью в народе. С одной стороны, это была уступка либеральной буржуазии и революционной массе населения, а с другой — Расчет на ее успокоение. Однако Старосельский оказался не тем человеком, на которого можно было возложить задачу локализации волнений. Более того, Старосельский развернул деятельность, приведшую его к конфликту с жандармерией и полицией. У Маяковского сказано об этом времени. «Пошли демонстрации и митинги». Я тоже пошел. Хорошо. В семье Маяковских остро реагировали на все внешние события. Лето Володя провел в Багдадах, но осенью включился в общественную жизнь гимназии, и дела с учением пошли не столь успешно, как прежде. Учась во втором классе, он бегает на сходки старшеклассников». Еще летом, когда Людмила, зараженная революционными настроениями в Москве, с запасом нелегальной литературы, листовок, приехала на каникулы в Багдады, она нашла Володю сильно изменившимся во всех отношениях. Он был насыщен революцией, горел и жил ее судьбой. Я видела в нем юношу, которому было близко и интересно все, что касалось революции, поэтому я дала ему читать все, что привезла. А юноше только исполнилось 12 лет. И он читал «Манифест коммунистической партии», «Ленинская к деревенской бедноте», «Объединение для крестьян, чего хотят социал-демократы». Столетие Великой Революции Плеханова читал Лассаля и Бебеля, другие книги, привезенные сестрой из Москвы. Но еще раньше приехала сестра из Москвы, восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось. Очень рискованно. Помню и сейчас. Первое. Опомнись, товарищ. Опомнись-ка, брат, скорей брось винтовку на землю, и еще какое-то с окончанием, а не то путь иной к немцам с сыном, с женой и с мамашей А царе. Это была революция, это было стихами, стихи и революция как-то объединились в голове. Первые две строчки взяты из агитационной песни, направленной против самодержавия, бросившего войска на подавление рабочих и крестьянских восстаний. Второй отрывок из сатирического стихотворения о Николае II. И обратим внимание вот на что. Очень рискованно. Больше, конечно, эмоции, а несознательное усвоение социал-демократических идей вело учащихся на митинги и демонстрации, хотя были основания и для социального протеста. Самое верное представление о настроениях в семье Маяковских дают их письма. Вот письмо Володе старшей сестре. «Дорогая Люда, мы получили твое письмо» первого, и сейчас же все уселись писать. Пока в Кутаисе ничего страшного не было, хотя гимназия и реальная забастовали. Да и было зачем бастовать. На гимназию была направлена пушка, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе «камня не оставят на камне». Новая блестящая победа — была совершена казаками в городе Тифлиси. Там шла процессия с портретами Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Кутаисе тоже вооружается, по улицам только и слышны звуки марсельезы. Здесь тоже пели «Вы жертву и упали», когда служили по панихиду под Трубецком — и по типографским рабочим. Трубецкой — ректор Московского университета. Он внезапно скончался 29 сентября 1905 года от разрыва сердца во время разговора с царским министром об отмене решения о закрытии университета. А вот что писала Оля своей сестре. Сегодня все утро я с Каргановыми ходила по домам собирать на сходку. Я маме сказала, что я иду на сходку, и мама разрешила. Это очень приятно. Оля имеет в виду сестер Каргановых, но она общалась и с их братом, который впоследствии уже в Москве вел революционную работу среди студентов, боролся за установление советской власти, и в 1918 году погиб в числе 26 бакинских комиссаров. А Володя, уже будучи московским гимназистом, встречался с Каргановым. Из другого письма Оли. «После окончания речей мы по улице прошли с Марсельезой, но полиция не вмешивалась». У нас теперь собираются хулиганы пройти по улицам с портретом Николая, и тогда, конечно, произойдет та же история, что и в Тифлисе. О Володе Оле писала сестре, что он пошел в гимназию. С первого же раза гимназисты потребовали себе залу для совещания. Они решили требовать удалить плохих учителей, а также, кажется, и директора, а в противном случае будут бастовать. И, наконец, Александра Алексеевна пишет дочери в ноябре 1905 года. «Что делают с учащимися, это одни ужасы. Когда я читала о бесчинствах над учащимися в Одессе, то замирало сердце и стыла кровь, я боюсь за детей». Оля занимается в гимназии, а Володя только бегает на сходке. Сейчас тоже побежал в гимназию, несмотря что уже вечер. Он присоединился к группе шестиклассников. К ним приходит студент и читает им новые книги, и Володя этим очень интересуется. Он у нас большак, сильно идет вперед и удержать не могу». Из переписки видно, что хотя Александра Алексеевна не была посвящена во все детали общественных интересов своих детей, в особенности Оли, кое-что скрывавшей от матери, чтобы излишне не волновать ее, но она сочувственно относилась и к развитию революционных событий, и к участию в них детей. По крайней мере, не препятствовала этому. Дух демократизма, царивший в семье, находил подтверждение в деле. Нет никаких знаков того, что и Владимир Константинович оберегал детей от участия в демонстрациях и митингах. В семье Маяковских взрослые и дети зачитываются газетами. Всех интересуют события в стране. В письмах к Людмиле Оля и Володя спрашивают, что происходит в Москве. Оля посещает тайный кружок, которым руководит исключенный из гимназии пропагандист местной социал-демократической организации Григорий Карганов. Запоем читает революционную литературу Володя. Конечно, не надо преувеличивать познание гимназиста Маяковского в социальных науках. Многое воспринималось им чисто эмоционально, да он и сам пишет о той поре. Многое не понимаю, спрашиваю, меня ввели в марксистский кружок, попал на Эрфуртскую середину, а Лумпен пролетариатин стал считать себя социал-демократом, стащил отцовские берданки в СД чей комитет. И еще. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Вместе с сестрой Олей Володя ходит в театр слушать политические речи, что такое политическая свобода и другие. Там же Ладо Месхишвили, замечательный актер и режиссер, знакомой семьи Маяковских, читал со сцены революционные стихи. Многие спектакли театра вызывали аналогии с происходящими событиями и буквально электризовали публику. После декабрьского вооруженного восстания в Москве Кутаистская губерния вновь была объявлена на военном положении. Старосельский смещен с поста губернатора. Вместо него губернатором был назначен убежденный сторонник штыка, как успокаивающий меры, генерал Алиханов. По всему Кавказу прокатилась волна террора, которую царское правительство обрушило на революционеров. Вдохновителем террора выступил генерал Грязнов, начальник штаба Кавказского военного округа. По приговору рабочих он был казнен. Под экипаж Грязного бросил бомбу рабочий железнодорожных мастерских Арсен Джорджи Ашвили. Много лет спустя это событие отзовется как воспоминание отроческих лет в стихах Володи. И Утро свободы в кровавой Росе сегодня встает поодаль. И вот я мечу, я мститель Арсен, бомбы. В январе 1906 года занятия в учебных заведениях Кутаиса прерывались, напряжение не спадало на протяжении всей второй половины учебного года. Но в это время в семье Маяковских произошло событие, круто изменившее жизнь. Владимир Константинович, который мечтал соединиться с семьей, жить вместе, Наконец, получил назначение на должность кутаистского лесничего. Радость семьи была перечеркнута одним взмахом черного крыла судьбы. От укола ржавой булавкой при сдаче дел Владимир Константинович получил заражение крови и 19 февраля 1906 года скончался. Умирал он в мучениях. Есть лишь одно свидетельство, и то не прямое, о последних часах его жизни. Свидетельство товарища Володи по гимназии Николая Шостка, который вспоминает, как вскоре после похорон к его матери заходила Александра Алексеевна и рассказала, что, умирая, Владимир Константинович велел позвать детей, На глазах его появились слезы. «Я плачу, что оставляю вас маленькими и неустроенными», — сказал он. «Папа, не бойся, я буду человеком», — ответил, глотая слезы, Володя. На этот раз Володю Маяковского освободили от платы за право учения, так как семья фактически осталась без средств к существованию владимир константинович год не дослужил до полной пенсии и пособие семье было назначено в сумме десять рублей александре алексеевне приходилось занимать деньги у знакомых распродавать вещи и до предела сокращать семейный бюджет переселились из квартиры которую снимали в одну комнату Во всей реальности встал вопрос, где и как жить дальше. По совету Людмилы решили переехать в Москву. Учебный год тем временем близился к завершению. Гимназию по-прежнему сотрясали события, нарушавшие ход занятий. Преподавание целого ряда важнейших предметов было безнадежно запущено. Чтобы предупредить первомайскую демонстрацию, в гимназию приехал губернатор, он пытался запугать учащихся. Но внутренние волнения не прекращались. Ученики третьего, Володиного класса, устроили у входа в класс баррикаду из парт. В соответствии со всем происходящим снизились и оценки по предметам. У Володи стали мелькать тройки и даже двойки. Общая годовая оценка по латинскому языку только после проверочного испытания была переправлена с двойки на тройку. Остальные оценки, кроме несомненной пятерки по рисованию, были четыре и три. Володя Маяковский был переведен в четвертый класс. 20 июля 1906 года Семья Маяковских выехала в Москву. Позади осталось село Багдады, где прошли беспечальные и прекрасные детские годы. Остался и Кутаис, город детства, первых прочитанных книг и первых проб в художестве, первых острых ощущений от соприкосновения с революцией. Да и только ли это? Может быть, прав... Галактион Табидзе, сказавший, Маяковский обязан природе Имеретии. Темперамент Маяковского подобен темпераменту Имеретина. И сам Владимир Владимирович, уже будучи известным поэтом, писал, родившись и выросшись среди грузин, я приобрел их темперамент. Разумеется, при этом он не перестал быть русским, так как семья Маяковских унаследовала и чтила традиции своих предков. Тем не менее, в Маяковском с детства сотрочество, соединились и горячность грузин, и устойчивость духа русского человека. С детства же в нем проявилась жажда действия, особый импульс, который придали события 1904 года годов в Кутаиси.